Глава 63. Целебные лепестки. Виктория. Для перехода в Тарганус, король Сигизмунд позволил активировать портал прямо в его кабинете. Тепло попрощавшись с будущим тестем, Ириан подхватил меня на руки и понес в искрящийся серебристый тоннель. Воспользовавшись случаем, с радостью обхватил его за шею и игриво поцеловала в ухо. «Виктория, я же не железный!» Ириан с улыбкой выразил протест против моей провокационной деятельности. Буквально несколько шагов, и генерал поставил меня на пол. «Знаю, ты алмазный!» — парировала я с интересом, оглядываясь по сторонам. Комната, в которой мы оказались, была большой и богато обставленной. Декор в истинно королевском стиле включал и позолоту, и лепнину, и хрусталь, и бархат. А высота потолков была рассчитана на упитанного дракона в ящерной ипостаси. «Это мои личные покои во дворце», — скромно объяснил Эриан. «До аудиенции у Роберта осталось чуть больше четырех часов. Предлагаю такой план. Мы выйдем на улицу, я обернусь драконом и доставлю тебя в свой замок. Долетим минут за десять. Можно и порталом, но, думаю, тебе так будет интереснее. Покажу свою сокровищницу, накормлю ужином. Затем вернемся сюда, на встречу с моим кузеном». «Отличный план!» — с восторгом оценила я. «Только я не знаю, куда девать этот букет. Всю дорогу держать их в руках». «Конечно, розы от тебя гораздо красивее и ярче, но мне хотелось бы сберечь этот подарок от отца». «Я понимаю», — отозвался Эриан. «К сожалению, не вижу здесь ни одной вазы. После того, как я переехал в Равендейл, слуги перестали украшать это помещение цветами, и все вазы убрали. Давай найдём Санишаля, который поставит твои цветы в воду и присмотрит за ними. Когда вечером будем возвращаться в Равендейл, заберем их с собой». Санишаля? «Это главный слуга в королевском дворце». «Неужели в равенда или эта должность называется по-другому?» — удивился Эриан. «Я просто забыла», — мило улыбнулась я. «А твое предложение я целиком и полностью одобряю. Пойдем ловить этого санишаля». «Да ты ж моя охотница», — хохотнул Эриан и повел меня на выход. «Странно», — пробормотал генерал, едва мы вышли в коридор. «Здесь обычно многолюднее». Едва он это произнес, прогремел взрыв такой силы, что вылетели стекла, а у меня заложило уши. Ириан молниеносно прикрыл меня своим телом. «Это в тронном зале!» — крикнул он перед тем, как обернуться драконом. Этажом ниже раздавались громкие крики, стоны раненых и рёв ящеров. Бережно и надежно прижав меня к груди одной лапой, генерал ринулся в эпицентр битвы. Когда мы оказались в огромном помещении, напоминающем шикарный бальный зал, но с внушительного вида троном у дальней стены, то увидели отчаянную битву. Ящеры с красными повязками на шее яростно нападали на защитников короля, действуя очень слаженно и нанося тяжелые раны одному за другим. Судя по перекошенным от удивления недовольным мордам, появление генерала не входило в планы преступников. Сам монарх, широкоплечий симпатичный блондин с короной на голове, лежал на полу недалеко от трона, в луже крови, зажимая рукой серьезную рану в боку, в попытке уменьшить кровопотерю. Я поняла, что он не в силах совершить оборот, чтобы исцелиться а вокруг него возвышался едва заметный глазу защитный купол. Видимо, Роберт активировал его уже после взрыва и ранения. «Давай её сюда, ко мне, брат, я присмотрю», — прохрипел кузен моего жениха, кивая на меня. Мой дракон колебался лишь долю секунды. Он впихнул меня под этот купол, а сам ринулся в гущу сражения. Разметав парочку кинувшихся на него ящеров, алмазный дракон подскочил к разбитому окну, высунул морду наружу и издал такой оглушительный рёв-призыв, что все драконы в зале аж присели. «Теперь все будет хорошо», — он призвал нашу армию. По губам короля скользнула слабая улыбка. А битва продолжилась с удвоенной силой. Ящеры с красными повязками все прибывали, и я с замиранием сердца наблюдала за тем, как алмазный генерал с ними расправляется. Но потом мое внимание переключилось на пострадавшего монарха. Выглядел он совсем неважно. Заметив, что его губы начали белеть, я поняла, что нужно срочно действовать. «Браслет!» — Осенила меня. «У меня же есть целебное украшение, подарок от Аскольда». «Что вы делаете?» — удивился Роберт Первый, когда я быстро сняла с руки браслет с исцеляющим минералом и попыталась застегнуть на королевском запястье. «Вот только мужская рука была гораздо мощнее моей, упрямая застежка никак не сходилась». «Терпи, так надо!» — строго заявила я опешившему мужику, а в данный момент моему пациенту. «Ты у меня жить будешь, понял?» «У вас?» — растерялся этот несчастный. От болевого шока однозначно. «Куда ж нацепить-то ему эту целебную вещь? Давай, Виктория, соображай быстрее!» На ум пришло только два органа подходящих размеров. Один из них — интимный, а второй — уши. Но первый, понятное дело, лучше не трогать. «Может, надо потереть?» — предположила я. Ведь, собственно, невеже браслет исцеляет, а только прозрачный камень в середине. Что потереть? встревожился монарх. Кажется, он проследил за моим взглядом, когда я прикидывала, куда на него браслет нацепить. Зато его губы утратили пугающую белизну и даже порозовели. По коже, заявила я и провела несколько раз волшебным камнем по мужской щеке и по губам. Безна не работает! Выругалась я, не увидев эффекта от своих действий. Разве что глаза Роберта Первого сильно увеличились в размере. «Ладно, тогда попробуем так», — заявила я и решительно защёлкнула браслет на королевском ухе. Но это тоже не особо помогло. Лицо короля пошло пунцовыми пятнами. «Виктория, мы его теряем!» «Что же делать-то?» Паника внутри меня набирала обороты. Взгляд упал на валяющийся возле нас букет цветов. «Розы! Ну, конечно!» Воскликнула я, вспомнив рассказ Эриана о том, как, будучи раненым, он ел лепестки и, благодаря этому, окреп, смог обернуться в ящера и исцелиться. Решение прилетело в мозг молниеносно. «Леди Виктория, что вы де?» — Пролепетал шалевший драконий король, когда я принялась потрошить свой букет, но не смог договорить. Я начала энергично запихивать в его рот алые лепестки с суровым «жуй». Голубые глаза блондина показывали всю степень его офигевания, но мне было не до таких мелочей. На кону стояла его жизнь.